Глава 25. Надежда. Что ж, мне пора, сказала Шариф. Удачи. Она уже повернулась к двери, когда внутрь ворвались Назир и Лейла. Я так и знал, сказал Назир, обращаясь к роботу. От тебя одни неприятности, но я и представить себе не мог их масштаб. «Эту фразу Элвис Мандела говорит Сиван Шошаним в фильме «Мертвый марсианин», — сказал робот. «Это было во второй части», — сказала Мариам. Она вспомнила, как, будучи подростком, смотрела этот фильм в одном из самых захудалых 3D-кинотеатров в квартале Ненебия, в заведении, где пахло гвоздикой и вареной кукурузой, а на заднем плане целовались парочки. Сиван Шошаним всегда была такой очаровательной. Она никогда не старела. Говорили, что актерами студии Фобос были лишь изображавшие людей иные. В юности Мариам была влюблена в Элвиса Манделу. «И все же фраза отличная», — сказал робот, вежливо повернувшись к Назиру. «То, что я делаю, — сказал он, — я делаю ради любви. Можешь прекратить цитировать!» С отвращением произнесла шариф и вышла за дверь. Куда она отправилась, Марьям не знала. У нее и своих проблем было предостаточно. Она устала и, посмотрев на золотого человека, произнесла. «Вы должны нам денег за ремонт». «Я помню», — ответил робот. Он протянул ей небольшой диск. «Этого с лихвой хватит. «Тогда вам здесь больше нечего делать», — ответила Мария, взяв диск. «Полагаю, вы правы», — с ноткой сожаления согласился робот. «Прошу прощения за причиненное неудобство». «Неудобство?» — возмущенно переспросил Назир. «Ты сказал неудобство?» «Вы повысили голос», — обратился к нему робот. «Город в осаде!» — закричал Назир. «Ты в курсе, что снаружи творится? Как тебе, а? В море Левиафаны. По городу носится НРБ. Может, ты объяснишь, что происходит?» Назир уставился на робота. «На, на этот, этот раз, раз все будет по-другому», по — тихо произнес золотой человек. Назир замер. «Что?» — переспросил он. — Что это, это у, тебя у тебя на запястье? запястье? — спросил золотой человек. Мариам присмотрелась, но ничего не могла разглядеть. — Я не знаю, — сказал Назир. Его голос звучал немного напряженно и угрожающе. — Я его нашел. Мариам надела защитные очки. На запястье Назира что-то сидело. Странное маленькое существо. Сим. Оно! Умными глазами смотрела на Мариа. Протянул золотой человек. Можно? Назир выглядел так, словно хотел сказать нет. Но золотой человек протянул руку, и крошечный Сим охотно заполз на его ладонь. Теперь я вспомнил, сказал золотой человек. Он осторожно сжал руку в кулак, а когда разжал ее, Сим исчез. Что вспомнил? Тихо спросил робот. Он посмотрел в глаза своему другу, и в этих нечеловеческих глазах было что-то такое хрупкое и отчаянное, что поразило Амариам в самое сердце. Я помню, как любил, сказал золотой человек. Помню, как любил и был любим. И он, Притянул робота к себе и сомкнул свои губы на его губах в поцелуе, который зазвенел, как самый звонкий из колокольчиков. Когда золотой человек разжал свои объятия, наступила тишина, а затем он начал петь. Мариам не знала эту песню. В ней было что-то новое, что-то светлое и радостное. Она звучала и в разговоре вне виртуального мира. Это была песня надежды. Золотой человек вышел из дома редких экзотических механизмов. Робот шел рядом. Мариам пошла за ними.